Глава 2. За одного битого двух небитых дают. Первый вылет утром был на перехват самолета-разведчика. Зловредная рама постоянно висела над передовой, корректировала огонь немецкой артиллерии и наводила на наши позиции пикировщиков. Подойти к ней до меня уже пытались, но фрицы, заметив приближение советских истребителей, просто уходили к себе, не дожидаясь, когда противник вскарабкается к ним на высоту. Да и живучая машинка была на редкость, так что бить ее надо наверняка. Где-то читал, что были случаи, когда рама возвращалась на свой аэродром после таранного удара или буквально потеряв один из двигателей. В общем, несмотря на свою невысокую скорость, противник довольно неудобный. Аэродром наш находился на окраине села Субино Житомирской области, и, учитывая, что линия фронта почти вплотную подошла к городу Коростень, то лететь здесь километров 40. Едва взлетев, я начал набирать высоту. На 6 километрах стало довольно холодновато. Если на Земле было плюс восемнадцать, то здесь столько же, но с противоположным знаком. Спасали зимний комбинезон и теплые унты. Да еще Кузьмич раздобыл зимние полетные перчатки и утепленный шлемофон, так что не замерзну. Разведчика заметил издали. Рама неспешно нарезала круги метров на пятьсот ниже меня. Похоже, меня заметили, и немец полез на высоту. Несмотря на кажущиеся несуразные и хрупкий вид и откровенно низкую скорость, На высоте немец имел очень хорошую маневренность, так что шансы увернуться от атаки истребителя, тем более одиночного, у него были. Вернее, были бы. Вот это самое «бы» Фрицев и подвело. Я не стал сближаться, а с уже привычной мне дистанции влепил очередь из пушки по кабине. Что хорошо, так это то, что кабина на раме большая, и стрелять по ней одно удовольствие. Вся эта летающая оранжерея брызнула остеклением, и разведчик, беспорядочно кувыркаясь, устремился к земле. Представляю, какое сейчас ликование там внизу в окопах. Осмотревшись еще раз, я развернулся в сторону дома. Только успел доложить о выполнении задачи, как поступил приказ готовиться к новому вылету. На этот раз идем бомбить переправу. Вернее, бомбить ее будут 5 И-153, пара И-16, которым под крылья подвесили по две бомбы-сотки. Саня Мартынов на своем Ильюшине, как основная ударная сила, а я, как всегда, буду их прикрывать. Потом, отбомбившись, ко мне присоединятся оба Ишачка. К счастью или нет, но бомбодержателей на Яке не было. На переправу вышли точно. Через небольшую речушку с топкими берегами немцы проложили понтонный мост. Вот он и был нашей целью. Едва приблизились, как к нам навстречу потянулись густые трассеры от автоматических зенитных пушек. Сразу же один из И-16 вспыхнул, как свечка, и рухнул в лес. Вот из-под капота одной из чаек вырвалось пламя и пилот направил горящую машину на лупящую в бешеном темпе зенитку. Ил Мартынова пёр, как танк, оправдывая свое прозвище. Не знаю, видит ли пилот то, что творится вокруг его машины, но со стороны зрелище не для слабонервных. Штурмовик будто опутан паутиной трассеров. Вот с направляющих сорвались РС и понеслись к другому берегу на позицию зениток, а следом посыпались бомбы, разнося в щепки переправу. Следом за Илом от своего груза избавились остальные, высыпав бомбы на подходы к переправе. Сделали еще пару заходов, пройдясь огнем из пушек и пулеметов вдоль дороги, по которой на свою беду подходила к переправе очередная колонна немецкой пехоты. Расстреляв весь боекомплект, Осуществлявшие штурмовку самолеты развернулись на обратный курс. И тут зенитный огонь внезапно прекратился. Прекращение огня зениток могло означать лишь то, что в непосредственной близости находятся немецкие истребители. Я еще активнее закрутил головой, высматривая опасность. И прошляпил. Немцы атаковали не в своей излюбленной манере сверху, А снизу четверка Мессеров зашла с бреющего полета и сходу зажгла одну из чаек. Мартынов на своем штурмовике в самый последний момент смог увернуться. Мессеры сразу полезли на высоту. Уже бросая истребительный перехват, я заметил, как чуть в стороне набирает высоту четверка фрицев, а восточнее наверх лезет еще одна пара. Итого получается десять фрицев против нас шестерых, а учитывая, что у остальных все было расстреляно до железки, то против меня одного. Я успел с большой дистанции свалить один мессер. Остальные резко развернулись и пошли в атаку, сокращая дистанцию. О других самолетах они, казалось, забыли. «Саня, уводи остальных, я прикрою!» Проорал я в эфир, уворачиваясь от атаки. «Илья, отобьемся! Да твою ж!» Ил Мартынова вильнул в сторону, когда прямо над фонарем кабины прошел трассер. «Странно. Немец вполне мог свалить штурмовик, но не сделал этого, а лишь, так сказать, обозначил намерение». Да и остальные тоже не стремились атаковать другие краснозвездные машины, но плотно занялись мной. Все страньше и страньше. «Не отобьемся, уходите, семерка! Собирайте всех и прикрывайте полста третий!» На Ишачке с бортовым номером семь стоял лишь приемник. Но у нас с Мартыновым были полноценные приёмы, передающие радиостанции. «Да как их соберешь, когда они не слышат?» В отчаянии прокричал Мартынов. На чайках вообще никаких радиостанций не было. «Саня, мне по барабану!» Прорычал я в ответ, всаживая очередь из пулеметов брюха подвернувшегося фрица. «Хоть причиндалами своими маши из кабины, но чтоб духу вашего здесь не было, эти по мою душу здесь, останетесь и вас сожгут! Кто воевать дальше будет? Все, валите отсюда, мешаете!» И не поминайте лихом, если что. Похоже, меня все же поняли. Ил Мартынова покачал крыльями и со снижением пошел на восток. К нему тут же присоединился И-16. Оставшиеся три чайки крутнулись было в сторону свалки, в которую превратил собой. Но опомнились и поплелись следом. Их никто не преследовал, а значит... Мое предположение, что немцы устроили охоту на истребитель Як-1 с бортовым номером 13, подтвердилось. Ну, суки, сейчас я вам покажу, что такое чемпион по высшему пилотажу со школой пилотирования, опередивший вашу на несколько десятилетий. Нет, немцы отнюдь не цыплята беспомощные и воевать умеют. Их ошибкой было то, что они набросились на меня кучей. Атаковали бы парами, я точно долго не продержался бы. Как говорил нам инструктор по рукопашному бою, занимался я в секции в летном училище, факультативно, так сказать. Чем больше против вас нападающих, тем хуже для них. У вас, в отличие от них, свобода перемещения и принятия решений, а они лишь мешают друг другу. Ну что же, есть где разгуляться? Тем более двух я уже вывел из боя. Один догорает на земле, а второй, жирно дымя, со снижением ушел на запад. Сложно сказать, сколько времени занял воздушный бой. Во всяком случае, мне показалось, что несколько часов. Немцы никак не ожидали от меня боя на вертикалях, на которых считали себя хозяевами. Пилотаж был буквально за пределами всех возможных ограничений. Я всем своим телом чувствовал, как трещат от перегрузок элементы конструкции яка. Глаза застилала кровавая пелена. Немцы, похоже, были хорошо осведомлены о том, как я их саживаю на дальних дистанциях, и старались не отдаляться, при этом активно мешая друг другу. Одного неосторожного, решившего выйти из боя и осмотреться, я сбил короткой пушечной очередью. «Стрелял я, стреляли по мне». Вот брызнула осколками приборная доска, обожгло голову чуть выше виска, и по щеке потекло что-то липкое и теплое. Прямо перед носом истребителя на миг промелькнул худой силуэт мессора, но мне хватило этого мгновения, чтобы всадить в него очередь. Буквально с затылком, почувствовав холодок, я резко бросил машину в сторону. Трассеры прошли мимо но по бронеспинке что-то довольно сильно ударило. Благодаря своему маневру я оказался в хвосте у замешкавшегося фрица, чем сразу воспользовался. Горит бубновый. Мессеры вдруг как-то разом бросились в рассыпную. Это они что, меня что ли испугались? А нет. С востока приближались несколько ишачков. Ну, спасибо вам, братья. Без вас... Мне бы точно хана. Вдогонку фрицам выпустил остатки боекомплекта и... «Попал! Попал!» Один из мессеров кувыркнулся в воздухе и врезался в землю. «Ну, как говорится, земля тебя асфальтом, тварь!» Только сейчас почувствовал, как трясет мой як. Да и вид у машины, что называется, далек от идеального. Плоскости все в дырах, двигатель работает с каким-то скрежетом и повизгиваниями, на месте приборной панели большая дыра. Не, ребята, я домой. Самая большая загадка — это то, как я вообще долетел до аэродрома. На последних километрах двигатель начал работать рывками, а истребитель буквально бился в руках, как взбесившийся мустанг. Садился я сходу, не выпуская шасси. Судя по состоянию плоскостей, далеко не факт, что они бы вышли. Уже перед самой землей двигатель будто бы вздохнул с облегчением, что смог дотянуть до аэродрома, и окончательно встал. Не скажу, что родная земля встретила меня ласково. Удар был очень даже чувствительный. Подняв облако пыли, Як наконец-то остановился. Откинуть фонарь не получилось, похоже, заклинило. И это просто счастье, что самолет не загорелся. Фиг бы я смог из него выбраться. Подергав ручку, я бросил это бесполезное занятие. Вон народ бежит, сейчас откроют. Первым закономерно подбежал Кузьмич. Вот что интересно. У него же комплекция явно не атлета а несется быстрее всех. Следом за старшиной бежали Саня Мартынов, а потом и остальная немаленькая толпа. Совместными усилиями фонарь сорвали. «Ранен?» — спросил Федянин. Видимо, видок у меня был тот еще, потому что во взгляде Кузьмича была неподдельная тревога. «Не дождутся!» — хрипло ответил я. Болена в горле-то пересохла. Попробовал снять шлемофон и зашипел от резкой боли. Тут же у самолета подбежавшая врач вытащила мне из-под кожи на голове впившийся туда осколок стекла, обработала рану и наложила повязку. Теперь я как герой той песни прощерся. Голова обвязана, кровь на рукаве. Федянин несколько раз обошел вокруг разбитого яка и лишь горестно покачал головой. Дождавшись окончания процедур, он подошел ко мне. «Сколько? Пять, если подтвердят, и один с дымом ушел, сволочь!» Я глотнул теплой воды из протянутой кем-то стеклянной фляжки. «Илья, тут к тебе корреспондент приехал. На КП сейчас». Я кивнул в ответ и обошел вокруг самолета. «Да, похоже, отлетался Яшка». На мой вопросительный взгляд Кузьмич лишь отрицательно покачал головой. Вот я и безлошадный. Похлопав не раз выручавший меня истребитель по разбитому фюзеляжу, я пошел в сторону КП. Ожидавшего меня корреспондента я узнал сразу. Еще бы мне его не узнать, если я учился в школе, пионерская дружина которая носила его имя и его большой портрет висел прямо напротив хода. Аркадий Петрович Гайдар Из серии очерков есть такая профессия родину защищать. Аркадий Гайдар. Газета «Комсомольская правда». Июль 1941 года. «Воздушные рабочие войны Рядом со мной сидит совсем молодой парень, и, щурясь и чуть заметно улыбаясь, смотрит в синее-синее бескрайнее небо. Его голова перебинтована, и сквозь бинты немного проступило кровавое пятно. Он только что вернулся из тяжелого боя, где и получил легкое ранение. Ему всего 22 года а он уже по праву может считаться самым результативным асом наших военно-воздушных сил. В последнем воздушном бою, где он прикрывал своих товарищей, разбомбивших вражескую переправу и колонну техники, он в одиночку уничтожил пять гитлеровских стервятников, что поганили своими крестами наше чистое небо. А несколькими днями ранее также в одиночку в одном бою вогнал в землю семь немецких самолетов. Всего на счету этого парня уже 20 воздушных побед. Общаться с ним очень легко. У него веселый открытый характер. Но веселый он только с друзьями. Врагам нашей Родины от общения с ним совсем не весело. Это сержант Илья Копьев. Летчик-истребитель Энного полка. «Скажи, а страшно было выходить одному против такой своры?» — спросил я его. «Страшно», — признался он. Но еще страшнее было подвести своих товарищей. Страшно было упустить этих гадов. Ведь они продолжили бы нести смерти и разрушение нашей родине. А вообще смелый не тот, кто ничего не боится. Смелый тот, кто преодолевает свой страх. «Расскажи про свой подвиг». «Подвиг?» — усмехнулся он. «Какой же это подвиг? Это моя работа, которую я стараюсь выполнять максимально качественно. Вот есть Столивар. Он рабочий Мартеновского цеха. Есть колхозник. Он рабочий сельского хозяйства. А мы — летчики, воздушные рабочие войны. Профессия у нас такая». «Это что же за профессия такая?» — удивился я. «Есть такая профессия, Аркадий. Мы с ним как-то сразу перешли на «ты». Родину защищать». Он хлопнул меня по плечу и чему-то улыбнулся. И в этот самый момент у него был взгляд не 22-летнего парня, а человека, прожившего долгую жизнь и обладающего большим жизненным опытом. Мы долго еще беседовали с Ильей. И вот что он сказал. Сейчас отдельные, несознательные и слабые духом личности, увидев временные, вызванные внезапностью нападения успехи на фронте Германии и ее союзников, начинают впадать в панику. Хочу обратиться к ним. Успокойтесь, Германия уже проиграла. Она проиграла 22 июня 1941 года. Этот день можно назвать днем начала конца Третьего Рейха. Немцы совершили огромную ошибку, пожалуй, самую большую за всю свою историю, напав на Советский Союз. Еще никому не удалось победить Россию. И так будет впредь и навеки. Мы, русские, не начинаем войн. Мы их заканчиваем. И заканчиваем мы их в поверженных столицах государств, напавших на нас. И я свято верю в то, что пройдет не так много времени. И в поверженном Берлине, на закопченной стене их Рейхстага, над которым будет реять наше красное знамя, я смогу написать. Развалинами Рейхстага удовлетворен. А рядом будет уже другая надпись. Дошли. И ниже подпись. «Рядовой пехоты Ваня, и мне не будет завидно от того, что он меня опередил, потому что мы с ним братья, братья по оружию. А значит, работайте, братья, приближайте тот самый час нашей общей победы и верьте, враг будет разбит, победа будет за нами». Из воспоминаний гвардии полковника в отставке С. С.Г. Тимохина Центральный архив М.О. СССР, 1978 год. Когда мы окончательно поверили в то, что победим, да мы в это верили с первых же минут войны и верили до самого последнего дня. Но, пожалуй, больше всего укрепил нашу веру один увиденный нами воздушный бой, произошедший буквально над нами в первые дни войны. К тому времени мы постоянно отступали, стараясь хоть ненадолго задержать немцев на различных рубежах. В тот день заняли мы оборону возле небольшого хутора. Выкопали стрелковые ячейки, разместили пару уцелевших сорокопяток на флангах. Мы тогда не знали, что чуть в стороне от нас немцы навели переправу и по ней перешли на наш берег. По сути, мы уже были в окружении». И вот где-то в обед над нами пролетели несколько краснозвездных самолетов и принялись атаковать кого-то за небольшим леском. А надо сказать, что нашу авиацию мы в первые дни войны почти не видели. Зато немецкая висела над нами постоянно. Что там наши бомбили, нам видно не было. Видели лишь, как вспыхнул один из наших самолетов, а за ним следом еще один. Улаки сжимались от бессилия и ярости когда мы видели, как гибнут наши соколы. Но несмотря на потери, что-то там все же разбомбили, потому что в той стороне в небо поднялись несколько столбов черного дыма. Откуда появились немцы, мы и не поняли, как из-под земли выскочили словно черти аж 10 немецких истребителей и тут же сбили еще один самолет с красными звездами на крыльях. Остальные наши развернулись и полетели на восток. То, что произошло потом, иначе как чудом не назовешь. Один из краснозвездных истребителей остался и закружил с немцами в небе. Вот один из самолетов вспыхнул свечкой и понесся к земле. Мы подумали, что все, наши возбили. Земли сразу и не разберешь, где чей самолет. Но бой в небе продолжался. Вот еще один вывалился из карусели и сильно дымя полетел на запад. А потом самолеты с крестами начали падать на землю один за другим. Нам все хорошо было видно, потому что воздушный бой шел почти что над нами. Один из немецких самолетов упал прямо перед нашими позициями, воткнувшись носом в землю. Пять сбитых врагов насчитали мы. И это при том что наш был один. А если бы их было хотя бы двое, то из фрицев вообще никто не ушел бы. Помощь к нашему соколу подошла, когда немчура уже смазала пятки салом и драпанула. Да только наш летчик просто так их не отпустил, свалил еще одного вдогонку. Наш лейтенант тут же бросился к телефону, благо связь тогда еще была и доложил об увиденном. Вот тогда-то мы и поняли, что немцев бить можно и нужно, даже если у них численное преимущество. Уехали мы с Гайдаром вместе рано утром, переночевав в полку. Пришел приказ сдать оставшуюся материальную часть соседям, а остатки полка выводились на переформирование. Меня же вызвали в штаб дивизии. Полагаю для того, чтобы потом отправить в Москву на награждение. Вот уж никогда бы не подумал, что стану героем Советского Союза. Последних пять сбитых мне все же засчитали. Правда, с передовой сообщили о шести сбитых. Но падение одного из мессоров никто не видел, так что он в зачет не пошел. Удивило то, насколько быстро прошли по инстанциям бумаги на награждение. «Видимо, на фоне военных неудач срочно понадобились герои, и меня решили сделать одним из них. Придется, как говорится, соответствовать». Гайдар вез материал в газету. Мы долго с ним беседовали. Пришлось довольно сильно напрячься и, как говорится, фильтровать свои слова. Но вроде справился. Во всяком случае, судя по выражению лица Аркадия, Говорил правильно, так сказать, в духе времени. Он успел перед визитом к нам в полк раздобыть фотографии моего первого воздушного боя и даже то самое фото, напечатанное в дивизионной газете, на котором я на своем яке гоню перед собой толпу немецких пикировщиков. С Гайдаром мы как-то сразу нашли общий язык и с первых же минут перешли на общение по именам. Я когда-то читал, что он был чуть ли не психом-маньяком. Ну, не знаю. Мне он показался вполне вменяемым человеком. Теперь главное — не дать ему погибнуть 26 октября 1941 года. До штаба дивизии добрались ближе к обеду. Несколько раз пришлось езжать с дороги в лес, укрываясь от пролетающих над нами немецких самолетов по дорогам шло много гражданских бегущих от войны иа и, и люфтвафы с удовольствием охотились на мирных людей безнаказанно расстреливая колонны беженцев наших самолетов в небе либо не было видно либо они прилетали уже поздно и немцы благополучно ретировались к себе в штабе до меня казалось никому не было никакого дела командира дивизии срочно вызвали в штаб фронта а начальник штаба с красными от недосыпа глазами лишь махнул рукой и распорядился выписать мне документы для поездки в Москву. Штаб ВВС РККА. Еще пару часов заняла бумажная волокита, и вот я наконец-то выбрался из суеты штабных коридоров на свежий воздух. Гайдар сразу по приезде ушел в политотдел, находящийся в боковом пристрое к штабу, и завис там. Ну, а я расположился в курилке напротив хода в политотдел, благо там никого не было. Захотелось посидеть на свежем воздухе. Когда Аркадий закончит свои дела и выйдет, непременно сразу меня увидит. Солнце пригревало, и я не заметил, как задремал. «Сержант, это что еще такое? Ну-ка встать!» «Я так сразу и не понял, что обращаются ко мне. Спросоня забыл, что я уже не подполковник запаса, а простой сержант. Да и отвык я как-то от подобного обращения». Открыв глаза, увидел стоящего передо мной лейтенантика с красным от натуги лицом. По всему было видно, что это штабной. «Вот поставьте рядом двух абсолютно одинаково одетых офицеров». И человек, много лет прослуживший в армии, безошибочно скажет вам, кто из них штабной, а кто строевой. Есть в штабных что-то этакое, неуловимое взгляду, что отличает их от других. Этот же представитель штабной братьи был одет в безукоризненно выглаженную форму, сияющие на солнце сапоги и перетянут новенькой портупеей. Кряхтя, как старый дед, я неохотно встал с лавочки, на которой нечаянно задремал. Вообще странно, что он наехал на меня в курилке. Есть неписанное правило, что в курилке, как на водопое в дикой природе, хищники, старшие по званию, не трогают слабых, тех, у кого звание ниже. Или пока такого правила нет. Извините, товарищ лейтенант, задремал нечаянно. Я изобразил, насколько мог, виноватое выражение лица. Как говорится, подчиненный пред ликом начальника должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не вводить начальство в смущение. — Где ваш головной убор, сержант? — продолжал орать красномордый. — На вахту захотели за нарушение формы одежды! Я смотрел на него, как на идиота. Какая нахрен форма одежды, когда война идет? И идет пока явно не так, как нам хотелось бы. Может, он контуженный? Да вроде не похож. Он, судя по его лощеному виду, и под бомбежкой-то ни разу не был. Пилотка на повязку не налезает, товарищ лейтенант. Пилотка и правда все время норовила свалиться с бинтов на голове, и я заткнул ее за ремень. «Какая повязка!» — истерично заорал лейтенант. «Да ты симулянт!» — замотал голову тряпкой и думаешь уклониться от своего священного долга бойца Красной Армии? Под трибунал пойдешь! «Все! Надоел, красавчик!» Быстро осмотревшись по сторонам, делаю шаг к красномордому и резко втягиваю его за портупею в курилку. Он и среагировать не успел, когда я нанес ему молниеносный удар в солнечное сплетение. Усадив выпучившего глаза и пытающегося поймать хоть каплю воздуха широко открытым ртом лейтенанта на скамью, я склонился к его уху. — Слышь ты, щегол пестрожопый, у меня сбитых больше, чем у тебя зубов во рту. Обратил внимание, что у летехи нет переднего зуба. «Я с первого дня воюю и сбиваю немцев, в отличие от тебя. А ты научись общаться с людьми, иначе когда-нибудь нарвешься не на такого доброго, как я. Сейчас посиди и подумай». Я уже увидел выходящего из двери Гайдара, оглядывающегося по сторонам, очевидно, в поиске меня. «О, Илья!» Аркадий быстрым шагом направился в мою сторону. «Ты документы все получил?» И после моего утвердительного кивка продолжил. «Тогда поехали быстрее. Сейчас машина на станцию пойдет. И я договорился, чтобы и нас захватили по пути. А что здесь происходит?» Заметил он, наконец, лейтенанта, сидящего в неестественной позе. Я рассказал ему о случившемся и предложил уехать побыстрее. «Ты, Илья, иди-ка вон к той полуторке», — кивнул он в сторону грузовичка, который сейчас чем-то загружали, и сел рядом с лейтенантом. «Я сейчас подойду. Ты иди. Нам тут поговорить надо». Подходя к полуторке, я обернулся. В курилке Гайдар что-то говорил более-менее пришедшему в себя штабному, а тот только согласно кивал головой, пару раз бросив в мою сторону удивленные взгляды. Уже когда разместились в кузове на тюках, Аркадий повернулся ко мне. «Илья, вот ты вообще нормальный? Ты знаешь, что за такие дела трибунал бывает? Ты на хрена этого мудака ударил? И это еще кое-кто меня называет психом. Да я ангел рядом с тобой!» Хорошо еще лейтенант оказался с мозгами и, когда узнал о твоих делах, согласился замять дело. Ты сам-то головой думай иногда, а то повстречаешь какого-нибудь принципиального и поедешь туда, где дед Маккарти лет не пас. Я сидел, опустив голову. «Правильно все говорит Аркадий. Надо быть осторожнее. Как говорится, тут вам не там». Заверил Аркадия, что все понял и осознал. И дальше мы ехали молча, глядя по сторонам. На станции творился, если не бардак, то что-то близкое к этому. Огромная толпа гражданских, желающих уехать подальше от войны, буквально затопила прилегающую к вокзалу площадь. На перрон никого не пускали стоящие в оцеплении милиционеры. Сейчас там шла погрузка в санитарный пояс раненых из местного госпиталя. Кое-как мы смогли пробиться к начальнику станции. «Часа через три подадим эшелон, и я вас на него пристрою», — сказал он, перед тем внимательно изучив наши документы. «Как там? Тяжко?» — кивнул он головой в сторону. «Тяжко, но выдержим», — ответил я, глядя на этого уставшего пожилого мужчину в форме железнодорожника. Похоже, он не спал уже несколько дней, принимая и отправляя составы. С трудом, найдя свободный пятачок в здании вокзала, разместились и перекусили тем, что положили в дорогу повара в полку. В штабе дивизии, из которого пришлось поспешно уехать, ни позавтракать, ни пообедать не получилось, и желудок уже настойчиво требовал пищи. Пока я нарезал хлеб пол круга Ума, помрачительно пахнущей колбасы и открывал банку консервов, Аркадий успел раздобыть чайник с кипятком. У него в командирской сумке нашлось немного заварки в бумажном кульке и комковой сахар в холщевом мешочке. После того, как утолили голод, окружающая действительность перестала быть чрезмерно мрачной. Жизнь, как говорится, налаживается. Бежить, значится, даже не спросил, а ехидно констатировал, сидящий рядом чедушный старичок с седой куцей бороденкой, видавшим в видавшем виды пиджаке. По служебной надобности, отец, опередил я, пытавшегося ответить что-то резкое о Гайдара. Так оно ж получается, что надобность-то ваша там, где вороги, а вы в другую сторону навострились. Дедок, прищурившись, смотрел на нас. «Что же вы, Ироды, нас не обороняете? Землю нашу на поругание бросаете!» временно, отец. Уж больно силен немец. Да и напал внезапно, прикрывшись договором о мире. Ты же, поди, и сам знаешь их подлую натуру. А немца мы разобьем. Сколько их приходило к нам с войной. И немцы, и поляки, и французы. И всех их били. Так что даже не сомневайся. Вот соберемся с силой и вломим им. Так уж у нас на Руси заведено, что мы долго раскачиваемся, да больно бьем.